Вернувшись на кухню, я с порога попросила у госпожи Ивановны еще мясо, сообщив, что пса, по мнению ректора, не кормили пару месяцев, и в итоге мой поднос был завален настолько, что я его едва удержала. После пришлось нести все это в угол, который уже выделили для Грасса, и даже теплое покрывало постелили, а после сидеть и кормить голода. Долго кормить в конец оголодавшего голода. Настолько долго, что госпожа Ивановна, не выдержав, Набрала на второй поднос фруктовый салат, тосты из черного хлеба и рыбные палочки. И, переставив все это на табуретку, пододвинула ко мне. В итоге завтракала я, сидя на полу, и правой рукой кормила голода, причем аккуратно, а левой — себя, и левой выходила не слишком аккуратно. И вот сижу я, завтракаю неординарным образом, стараясь игнорировать тот факт, что приходится касаться сырого мяса. По кухне снует обслуживающий персонал университета — время от времени добавляя мне вкусненького на поднос. В столовой за тонкой стенкой завтракают студенты, и слышится гул голосов, стук столовых приборов и шум отодвигаемых и придвигаемых стульев. И вдруг там с грохотом распахивается дверь, и на всю столовую разносится «Здорово, убогие!» «Да, тебя с золотой цепью на тощей шее это особо касается. Так, начнем с главного. Сами мы не местные, из дальней лесной деревеньки». Да, проснулся пару дней назад, в универ меня приволок воронир, я в вачовский, жрать хочу неимоверно, вот ты с цепью, метнулся и приволок мне пожрать, живо. Я как сидела, ну так, в принципе, осталось сидеть, падать-то было некуда, а вот у работников в кухне из рук много чего повыпадало. Во-первых, утреннее пробуждение явно помнили все, а во-вторых, тощий парень с цепью на шее — это был наследный принц, наследный принц Любережи. Учился он на пятом курсе, характер имел мерзкий и подленький держал рядом с университетом штат постоянных фавориток в количестве пяти штук, ночевал со всеми поочередно, если только кого иного себе не приглядывал, и постоянно был окружен сворой аристократических отпрысков, готовых за своего будущего правителя порвать любого не глядя. «Ой — Ой-ой-ой, — простонала госпожа Иванна, — порешат же парни ни за что. Владыку-то. За владыку я не переживала ни секунды. И за принц тоже как-то не особо. За столько лет у меня к данному представителю королевского семейства сочувствия не осталось. Уважение, впрочем, тоже. но да и сделать я в данной ситуации вряд ли что могла, но все равно подскочила и бросилась к раздаточному окошку. Попала на очень эпический момент. Представитель королевской фамилии, даже не прибегая к помощи, подпевал — Молча вскинул руку, активировал артефакт кровной власти, собственно, саму золотую цепь, шарахнул золотисто-белой магией по деревенскому парню в потертом полушубке и отдал приказ. На колени! Магия радостно окутала Вачовский, и... и ничего не случилось. Иллюзорный Вачовский остался стоять на месте, в то время как сам горатор-анагиатор уселся рядом с раздаточным окном, и, тягая с общего подноса обжаренные в семенах льна рыбные палочки, с интересом принялся наблюдать за развитием событий. Его высочество Марх IV потрясенно перевел взгляд с неимоверным образом противостоявшего королевской магии деревенщины на свои холеные пальцы и побледнел. — Чего сидишь? — насмешливо поинтересовал Савачевский. — Я сказал, метнулся к стойке и приволок мне еды недоумок в цепочке. Наследника перекосило. Поскочив с места, он, хватая ртом воздуха, гляделся и... и неожиданно пронзительным голосом закричал. «Взять, астолопа!» Толпа жаждущих выслужиться дворян, роняя стулья, столовые приборы и жуя на ходу, ринулась на Вачовске. Радостный Вачовский, расставив ноги для лучшей опоры, встретил первого аристократа внушительным щелбаном, второго тоже и третьего, после чего научился давать щелбаны, уже двумя руками, награждая каждого ретивого головной болью и... И потом все завершилось. Еще бы не завершиться, в столовую зашел Зырнур. Дракон молча оглядел все пространство змеинными глазами, безразлично скользнул по лежащим и стонущим, внимательно посмотрел на Вачевский, так внимательно, что сидящий за стойкой в метре от меня владыка несколько напрягся, но затем произнес. «Причина побоища». Дрожащий королевский отпрыск молча указал на Вачовский. Деревенский парень тут же вороватым движением спрятал руки за спину. Звернур, повторно оглядев, всех приказал. «Всем есть! Молча!» Развернулся и вышел. Совершенно молча. Вачовский пристально посмотрел на принца и молча, но очень выразительно провел себе большим пальцем по шее. Королевич испуганно сглотнул. Вачовский же, переступая через пытающихся отползти с его дороги, Направился к стойке, на ходу сообщив. «Деревенские мы, но одаренные. воронер сказал так. «Магия, на тебя, парень, не действует. Сила после работы в кузне немерена, и характер поганый. Про характер я не зря сказал, но вы поняли, да?» Все все поняли. Поэтому, когда, слившись со своей иллюзией, владыка забрал весь поднос с рыбными палочками и пошел к ближайшему столику, всех студентов, сидевших за этим столиком, сдуло как ветром. Один, правда, чуть задержался, зацепившись мантией за стул, за что и поплатился. «Стоять!» — лениво скомандовал ему владыка. «Так, сейчас метнулся мне за чаем, а потом сходил и нашел мою сладенькую вкусняшечку». Оторопевший студент испуганно икнул и переспросил. «К «Кого?» «Радович, естественно!» — как само собой разумеющееся, — сообщил владыка. Меня пошатнуло. Потом пошатнула госпожу Иванну, когда стало ясно, что аппетит у нового студента волчий и наготовленные на всех рыбные палочки он практически умял сам. Ну, как практически, пока мы стояли и смотрели на вачовские, он их и умял, все, все блюдо «Пожалуй, я пойду», — осторожно отступая от стойки, прошептала я. «Хочу еще в библиотеку заскочить перед лекциями». Никто не возразил, тем более голод. Видимо, наевшись, он в итоге задремал все там же, на покрывале. Поэтому я, вымыв руки и прихватив чашку с чаем, поспешила в библиотеку.